Глава восьмая. Полуночная почта. Когда Пен появилась наверху лестницы, Трис не смогла сдержать улыбку, располшуюся по лицу. Младшая сестра разочарованно нахмурилась, увидев Трис в вестибюле. Вероятно, она действительно считала, что доктор сразу же распорядится, чтобы Трис увезли в смирительной рубашке, а отец вернется домой в одиночестве. Однако первые слова Пен ничего такого не подразумевали. «Где Вайолет?» спросила она. «Это же была она?» «Тише, Пен», — сурово ответила мать. «Да, и она ушла, чему я очень рада». «Почему она не зашла?» Вопрос Пен не был удостоен ответа, и младшая сестра унеслась по лестнице вверх. Это был один из многочисленных актов неповиновения Пен. Периодически она упрямо твердила, что Вайолет ей нравится». Трис была почти уверена, что Пен говорит это только для того, чтобы всех шокировать, точно как в тех случаях, когда она утверждала, что пила джин или видела труп. «Ну что за ребенок?» — пробормотала мать и легко провела пальцами по вискам. «Иногда я просто не могу». Она не сказала, чего именно она не может, но в ее голосе слышалась интонация крайней усталости. Трис надеялась, что пирожные утолят ее аппетит. Но когда она почувствовала ароматы ужина, ее снова унесло головокружительной волной голода. Однако ее ждал приятный сюрприз. «Доктор Мэллоус сказал, что ты потеряла несколько килограммов, так что мы должны позволить тебе есть, сколько ты хочешь», сказала мать, накладывая Трис на тарелку пирог с мясом и почками. Пен стрельнула ядовитым взглядом, Над своей куда более скромной порцией, но у Трисы мысли не было с ней делиться. Ей хотелось плакать от облегчения, и мысленно она послала множество благодарностей доктору Меллоузу. Какое-то время она была не способна мыслить, погрузившись в радостное, беспомощное, болезненное поглощение пищи: пирог, картофель, пюре из пастернака, жареный горох, хлеб с маслом, фрукты, варенье, консервированные груши, бананы консервированные вишни. Но постепенно в этом блаженстве начала ощущаться горькая нотка. Привычное разочарование было как сон. Стоило ей потянуться с добавкой, как тарелка оказывалась пустой. Она смутно осознавала, что на смену пустым тарелкам приносят полные. Но это происходило недостаточно быстро, и через некоторое время она с ужасом и тоской обнаружила, что новых порций больше не приносят. Она уставилась на опустевшие тарелки, тяжело дыша. Что не так? Почему ей перестали приносить еду? Она осмотрелась, обратив внимание, что все звуки стихли, и домашние безмолвно наблюдают, как она скребет вилкой по тарелкам в поисках последних крошек или остатков соуса. «Довольно, Трис», — ласково сказала мать с легчайшим оттенком паники в голосе. «Достаточно». «Достаточно?» Крис с трудом могла понять, что значит это слово. С тем же успехом ей могли объявить, что воздуха достаточно и пора перестать дышать. «Но я все еще голодна», — воскликнула она. В ее голове ничего не осталось, кроме этой потребности, и она по-детски разозлилась и испугалась. «Вы сказали, что я могу съесть, сколько захочу?» «Я еще голодна». Ее голос прозвучал громче, — чем она намеревалась, но почему бы и нет. Она была в отчаянии, и они обещали ей еды вдоволь. «Если они ее любят, почему не кормят?» «Дорогая», — ласково произнесла мать дрожащим голосом, «ты уже съела половину погреба, так что, если только ты не хочешь сухую овсянку или муку...» «Овсянка! Я могла бы съесть кашу! Кашу!» «Нет», — отрезала мать, закрыла глаза и пригладила волосы. «Нет», — добавила она нежнее, — «хватит, Трис». «Правда, хватит». «Ты обещала...» — Трис вскочила на ноги, и из ее горла вырвался жуткий вопль. «Ты обещала, что я могу есть, пока не наемся?» Она чувствовала невероятную злобу, словно ее обманули, спровоцировали дать волю аппетиту, а потом отняли еду. Трис крепко сжала тарелку в руках. Ей казалось, что она вот-вот разобьет ее о стол и будет смотреть, как китайский бело-голубой фарфор разлетится на крошечные кусочки. Почему родители морят ее голодом? Что с ними не так? Трис! Это голос отца, достаточно резкий, чтобы проникнуть сквозь охватившее ее ярость и отчаяние. Он никогда так с ней не разговаривал и его интонация задела ее живое. Она внезапно осознала, что она творит. Стоит у опрокинутого стула, сжимая тарелку побелевшими пальцами. Мать поднесла руку к горлу. Знак, что она сильно нервничает. Пен с трудом сдерживает насмешку. Ее глаза завороженные и ликующе блестят. Тарелка загремела, когда Трис с грохотом шлепнула ее обратно на стол. Ее рот пересох, и она не смогла вымолвить ни слова — и молча вылетела из столовой. Оказавшись в своей комнате, Трис свернулась к клубочкам на кровати. Когда в дверь постучали, она приподняла голову, но не нашла в себе решимости открыть дверь. «Трис?» — это отец. Его голос был ласковее, чем до этого, но Трис не хотела видеть его лицо, опасаясь обнаружить жесткость и разочарование, с которыми он иногда смотрел на Пен. «Прости меня», — прохрипела она. Дверь открылась. Отец вошел, и его лицо не было суровым. На нем были написаны усталость и грусть, отчего Трис почувствовал себя еще хуже. «Такого поведения я не ожидал от моей Трис», — тихо сказал он. «Моя Трис...» «Милая, спокойная девочка. Она всегда хорошо себя ведет. Она не топает ногами и не кричит за обеденным столом. «Мне так стыдно», — прошептала Трис. «Я не могу. Не могу с этим справиться. Мне кажется, я схожу с ума. Мне кажется, вы морите меня голодом, и я умру. Мне кажется, вы меня ненавидите, а я ненавижу вас. Мне кажется, я... Наверное, у меня температура. Простая ложь, легкий предлог». И Трис стала нехорошо от этих слов. «Да...» Осанка отца утратила напряжение, и он сел рядом с ней на кровати. «Да, скорее всего, мне показалось, что ты раскраснелась, когда мы выходили от портного». Он потрогал рукой ее лоб и был удовлетворен. «Длинный день, не так ли? Много событий». Он обнял ее, и она прижалась к нему, цепляясь обеими руками, словно утопающая, пряча лицо в его жилете. «Помоги мне» помоги мне, помоги. Что тебе нужно, наконец, вымолвил отец. Так это пораньше лечь спать. Хорошенько выспавшись, ты почувствуешь себя намного лучше. Он прижал ее к себе, отпустил и встал, ласково глядя на нее сверху вниз. Трис сумела выдавить улыбку и кивнуть. Дверь за ним закрылась, и Трис осталась одна, наедине со своими мыслями. Пен сказала Трис, что та делает все чуть-чуть неправильно. «Это правда», — подумала она, — «я все делаю неправильно. Я солгала доктору, который хотел помочь мне, и не похоже, чтобы это пошло мне на пользу. Я продолжаю кричать на людей, и скоро они все равно решат, что я сошла с ума. Так что я могу сделать? Мне надо выздороветь без помощи доктора». И быстро, пока они не поймут, как я серьезно больна, так не может продолжаться. Ей надо выздороветь. Возможно, это лишь вопрос силы воли. Возможно, это реально заставить себя не съедать все, что есть в доме. Может быть, она заставит себя не видеть странные несуществующие вещи. Возможно, когда Ангелина начала кричать, ей следовало просто игнорировать ее и продолжить собирать вещи. «Возможно, если бы она просто смотрела на шевеляющиеся манекены в витрине магазина, а не убежала прочь, они вновь бы стали неподвижными. Может быть, куклы в ее комнате на самом деле не двигались, чтобы она не видела периферическим зрением?» Ее глаза устремились к гардеробу, куда были торопливо спрятаны куклы, и она нерешительно села, кусая губу. «Они не шевелятся». — сказала она себе, осторожно приближаясь к двери. — А даже если да, я знаю, что это не по-настоящему. Я буду просто смотреть на них, и они станут нормальными. Когда она открыла дверь гардероба, лежавшая внутри бугристая наволочка демонстрировала утешительное нежелание шевелиться. Трис столкнула ее ногой и быстро отошла назад. Набитая наволочка покосилась и упала, раскрывшись, откуда вывалилась одна кукла. Это была фарфоровая кукла-половинка с тусклыми волосами, собранными в узел на затылке, в голубом платье с узкой талией и подушечкой в том месте, где должна быть нижняя часть тела. Примечание. Кукла-половинка – фарфоровая статуэтка, представлявшая собой верхнюю часть женского туловища, которая соединялась с подушечкой для иголок, штукатуркой и прочим. Такие куклы особенно были популярны на рубеже XIX и XX веков, а сейчас они предмет коллекционирования. Конец примечания. Медленно и осторожно Трис присела около наволочки и подняла куклу. Подушечка была как раз подходящего размера, чтобы уместиться в ее раскрытой ладони. Фарфоровая головка, шея и тельца были 4 дюйма длиной. Глаза куклы были прикрыты, изящные маленькие ручки, сложены на кружевном вырезе и розочки на корсаже, как будто поправляли платье. «Ты просто кукла! Ты просто кукла! Ты просто...» Первое движение было едва заметным. Крошечная ручка, нежная, словно рыбий хвост, чуть-чуть поменяла свое положение. Медленно, украдкой, она потянулась к державшей ее руке трис, и та почувствовала, как маленькие холодные пальчики легко поскребли подушечку ее большого пальца. Кукла не повернула головы, ее глаза были закрыты, и она наугад водила руками. Трис потребовалась вся ее сила воли, чтобы не бросить куклу. Мысль о том, чтобы раздавить ее, сломать изящную шейку, словно стебель сельдерея, вызывала ужас. Рука Трис дрогнула, но она попыталась сосредоточиться на мысли, что все это не на самом деле, ей просто мерещится. Наконец, крошечные ищущие пальчики наткнулись на булавку в подушечке и сомкнулись вокруг белой стеклянной головки. Не успела Трис отреагировать, как кукла схватила булавку обеими руками, выдернула из подушечки и вонзила ей в большой палец. «Ой!» Трис отдернула руку, но умудрилась не выронить куклу – «Это не на самом деле», — уговаривала она себя, хотя на кончике пальца из едва заметного прокола выступила капля крови. «Этого не может быть! Этого не может быть!» Но через миг ей стало еще куда больнее, когда кукла выдернула булавку и снова вонзила в палец Трис. «Ой, прекрати!» Несмотря на свою решимость не обращать ни на что внимания, Трис не удержалась и свободной рукой выхватила булавку у крошечного врага. «Мне не надо было этого делать. Это не взаправду. Это не взаправду». Но делать вид, будто она что-то не замечает, оказалось сложнее, ведь то, чего не следовало замечать, попыталась уколоть ее. Трис осознала, что кукла издает тихие музыкальные звуки, напоминающие постукивание чашек на блюдцах. Ее челюсть быстро двигалась вверх-вниз, Но Трис не могла понять, то ли она скалит зубы, то ли пытается что-то сказать. Ее ручки елозили по подушечке в поисках нового оружия. «Прекрати!» — прошипела Трис. Она встряхнула куклу, и кровь похолодела у нее в жилах, когда она увидела, как та качает головой в высоком парике взад-вперед. «Прекрати!» или... Ее затопила паника, и в приступе голода, приглушенного, но не утоленного, она сказала — или я тебя съем!» Голос куколки стал громче, переходя в скрипучий рык. Трис провалилась в колодец черного отчаяния. Она закрыла глаза и открыла рот, шире, еще шире. Фарфор скользнул по языку, словно мороженое. Подушечка оказалась грубее, и на один тревожный миг рот оказался забит старым пыльным бархатом. Потом Трис сделала что-то, от чего дрожь пробежала по ее горлу, и в следующую секунду проглотила подушечку. Какое-то время она чувствовала холод и твердость булавочных головок, продвигавшихся по пищеводу. После этого Трис долго сидела, уставившись на пустые ладони. «Я не могла это сделать». Придя в себя дрожащими руками, она захлопнула дверь шкафа, потом, пошатываясь, встала, подошла к туалетному столику и упала в кресло. Глядя в зеркало, она открыла рот как можно шире, Закрыла, опять открыла и закрыла. Видеть шевеляющихся кукол — это безумие. Глотать кукол целиком — еще большее безумие. Она никак не могла открыть рот настолько широко, чтобы засунуть в него куклу, не говоря уже о том, чтобы протолкнуть ее дальше в горло. В зеркале она видела, как ее лицо исказилось от замешательства, страха и уныния, но слезы так и не пришли и только постепенно она осознала, что сосущее чувство голода в ее желудке наконец прошло. Она больше не хотела есть. Шли часы, и Трис наконец признала, что уснуть не получится. Она лежала на кровати, уставившись в потолок, и ее мысли крутились мрачным калейдоскопом. «Я больна? Я сошла с ума? Я ужасна?» «Мне надо вылечиться. Что сказал доктор?» Припоминая его слова, Трис ощутила призрак надежды. «А что, если он прав? И ее болезнь вызвана лишь воспоминанием, которое она проглотила, как мраморный шар? Что, если все эти странности просто не сварение мозга? А вдруг ей станет лучше, когда она вспомнит то, о чем забыла? Если это так, проглоченное воспоминание относится к дню, который она потеряла» дню, когда она упала в гример. Накануне все было нормально, она была почти уверена ни странных галлюцинаций, ни жуткого голода. Трис сфокусировала всю свою энергию, стараясь вспомнить утраченный день, но тщетно. Она села и прижимала ладони к глазам, пока перед ее взглядом не начали взрываться красные цветы. Она попыталась уловить то чувство уверенности и неминуемого узнавания, которое ощутила ночью на берегу Гримера, воспоминания о мутной ледяной воде, но нет. Трис почти ничего не знала о загадочной личности, о которой говорили ее родители, но одно она точно поняла. Он присылал их семье дюжины писем, которые каким-то образом оказались в ящике стола в комнате Себастьяна. Как можно тише Трис выбралась из кровати. Прихватив щипчики со своего туалетного столика, она осторожно приоткрыла дверь комнаты и внимательно прислушалась. «Дома дышат во сне так же, как люди. Единственными звуками, нарушавшими тишину, были поскрипывания и тиканье часов. Остальные члены семьи давным-давно легли спать, больше в доме никого не было», если не считать кухарки, комната которой находилась в подвале. Не было даже гувернантки, обычно располагавшейся в комнате недалеко от спален девочек. Трис осторожно прошла по коридору, прислушиваясь к малейшему шороху, раздававшемуся в комнатах, поскрипыванием матрасов и сонному бормотанию. Дверь в комнату Себастьяна беззвучно открылась, и Трис снова оказалась в запретном месте». Она не осмелилась включить свет, но ее глаза приспособились к темноте, так что она подошла к столу, ни на что не наткнувшись. Опустившись на колени, Трис провела пальцами по ящикам. Их рельефные металлические ручки холодили кожу. Да, вот этот. И она знала, что он доверху полон писем. Их так много, что они видны даже в щель между ящиком и крышкой стола. Она обнаружила, что пинцет проходит в щель... Если повернуть его боком, она попыталась вытащить какой-нибудь конверт за уголок, но это оказалось делом трудоемким и утомительным. Время от времени она чувствовала, что пинцет цепляет бумажный край, но потом опять соскальзывает. За этим занятием она услышала, как часы в вестибюле «Важно!» отстучали 12 ударов. Последний звук стих, но трис показалось, что он продолжает висеть в воздухе, словно что-то жужжало в ухе. Этот тихий звук еще не исчез окончательно, когда Трис услышала в коридоре еще что-то. Она действовала рефлекторно, бросившись на четвереньках в свое уже знакомое укрытие и закатившись под кровать. Только съежившись за бахромой покрывала, она осознала, что этот звук не имеет никакого отношения к шагам. Это было сухое легкое постукивание, похожее на звук крыльев умирающей мухи, бьющееся о стекло, только чуть громче. Оно приближалось и приближалось, пока Трис не пришла к выводу, что бы не производило этот звук, оно прямо за дверью, и собралась с духом, готовясь, что ручка сейчас повернется. Этого не случилось. Однако тихий звук внезапно стал намного четче. Дверь не открылась, но невидимый гость уже не был в коридоре. Он был в одной комнате с Трис. Из-под свисающего покрывала... Трис бросала короткие взгляды на незнакомца, убеждаясь, что это определенно оно, а не она или он. Оно порхало по комнате, описывая неуклюжие петли, задевая стены тем, что, по всей видимости, было крыльями, и легко ударяясь о мебель, время от времени останавливаясь там и сям. Это создание трудно было рассмотреть, и не по причине темноты. Когда оно на миг останавливалось, и Три могла смотреть на него прямо, казалось, что оно тает под ее взглядом. Но, порхая туда-сюда, оно оставляло перед ее глазами только черные полосы. Наконец оно присело на ручку ящика, переполненного письмами, и Трис услышала шурах бумаги. Из ниоткуда существо извлекло тонкий прямоугольный предмет. Трис прищурилась и увидела, как зыбкое нечто... Наклонилась, и ловко засунула конверт в щель над ящиком к остальным письмам. Она бросила взгляд вокруг себя, и Трис показалось, что она увидела крошечное бледное личико размером не больше яйца с блестящими глазами. Потом воздух взревел, послышались торопливые хлопки, словно флаг затрепетал на ветру, и существо исчезло. Трис еще долго лежала неподвижно, прижимаясь щекой к грубому ковру. Она снова видела невозможное, но, почему-то, находясь в одиночестве посреди ночи в комнате мертвого брата, справиться с невозможным было легче. С пересохшим ртом она подкралась обратно к столу. В щели торчал уголок последнего письма. Она вытащила его пинцетом, затем поспешно вернулась к себе в комнату, разорвала конверт и развернула письмо. Оно было датировано сегодняшним днем и написано до более знакомым почерком — «Дорогие отец, мама, Трис, Пен, я снова пишу вам, хотя знаю, что напрасно. Я больше не верю, что мои письма доходят до вас, не говоря уже о том, чтобы получить ответ. Но я не могу остановиться. Эти письма — все, что у меня есть, хотя сейчас это просто игра «верю-не верю», в которую я играю, чтобы холод казался менее резким. Даже если бы я подумал, что вы действительно увидите это письмо... Я больше не имею сил держать лицо. Это место, где от храбрости ничего не остается. Зима никогда не кончается. Я уже не помню, когда она началась. Мне кажется, что я живу под этим безрадостным небом и метелью несколько лет. Может, это один и тот же день, растянувшийся в вечности, словно колючая проволока. Я перестал следить за происходящим. Все мои друзья мертвы. Люди, которые воюют рядом со мной... Незнакомцы, всегда умирающие до того, как я успеваю узнать их имена. Их лица стираются в моей памяти. Мои руки и ноги мучительно ноют от холода, но боль лучше, чем мысли. Я превратился в развалину, знаю. Я чувствую, как моя душа тянется к ангелам, словно сломанная рука. Все, на что я могу надеяться, это онемение и конец. Простите меня. Себастьян.